Глава 20. Утром Вадим Сорокин подъехал к киностудии. Его телефон, закреплённый на торпеде, назойливо пискнул. На дисплее появился значок видеоролика. Наверное, очередная хохма, которой обмениваются члены съёмочной группы, когда нет за парке в работе. Сорокин нажал просмотр, пристнул нашивые парфюмом и поправил причёску. Звезда всегда должна выглядеть на все 100. Ленивый взгляд поймал изображение на дисплее, и актёр разом напрягся. Флакончик с одеколоном выпал из руки, а сердце ухнуло, потеряв опору и бешено заколотилось. Не может быть. Он посмотрел видео до конца, а потом и ещё раз, более внимательно. Сердце окончательно ушло в пятки. Сомнений не осталось. На записи именно его секс с Миленой Рудаковой, спонтанный, по сути, ненужный, в попыхах, в тесной гремёрке. И всё бы ничего, мало ли с кем и где у него было, но ролик заканчивался подборкой жутких фотографий задушенной Милены. Между этими событиями прошло менее часа. Он последний, кто видел её живой. Последний видевший, последний подозреваемый. Актёр схватился за голову. Откуда запись, кто её сделал? Кто-то из своих, суки, в съёмочной группе, каждый второй знает толк в съёмках. Он соврал следователю, что расстался с Рудаковой у кабинета продюсера, а тут такое. Как оправдаться? Кто теперь ему поверит? Вот же влип. А может удалить запись и сделать вид, что ее не включал? Или вообще выбросить телефон и купить новый? Пустые хлопоты. Чертова техника посылает значок отправителю, что запись просмотрена. А гнусный соглядотай, какой-то Мементе Мори, прислал сообщение. Обратил внимание на чулки? Что это значит? Черный чулок, впившийся в шею Милены, он никогда не забудет. К этой шее он прикасался буквально за полчаса до ее смерти. Она так умело её выгибала в момент показнного оргазма. Актриса всегда актриса. Его спрашивают не про челок, а челки. Кажется, где-то они ещё раз мелькнули. Сорокин снова посмотрел на ненавистную запись. У чёрт, так и есть. Упаковка чёрных челок видна на гримёрном столике рядом с его рукой. Как пить дать, такие же, которыми задушили Милену. Он пропал, влип капитально. Кто такой Мемонтомори? Чего он хочет? Сарокин ввёл это имя в поисковик. В переводе с латинского выражение "Memento Mori" означало "помни о смерти". Так кричали шуты при восшествии римских императоров на престол. Каждый кумир должен помнить, что он смертен. Это намёк или угроза? Сарокин оглянулся, ему показалось, что за машиной кто-то наблюдает. А если сейчас его арестуют, что делать? Бежать? Куда? От "Memento Mori" поступило новое сообщение. И он понял, что это шантаж. «Готовь 30 тысяч долларов, или видео получит следователь». Стало чуть легче. Сердце перешло на умеренный ритм. Деньги немалые, но для него сумма посильная. Можно заплатить. А если 30 тысяч только начало, и этот гад будет шантажировать дальше? Он набрал сообщение. «Мне нужно время». Пришел ответ. «Даю два дня». Паника отпустила разум. Сердце окончательно успокоилось. Руки уже не дрожали. Сорокин поднял упавший флакон, изучил себя в зеркале и подобрал выражение глаз, чтобы бледное лицо выглядело благородным. Недаром его утвердили на роль аристократа, который не сгибается под ударами судьбы. И так ему предоставили передышку. Два дня ему ничего не грозит. Есть время собрать деньги или подумать над другим решением проблемы. Выплата оставит ситуацию в подвешенном состоянии. А если... И сразу появилась идея. Радикальная. Первым делом Сорокин заглянул в офис продюсера к Славику, похвалил его за удачное сочетание новой сорочки с костюмом и попросил бутылку виски. Любому другому ассистенту продюсера отказал бы, но звёздам приходится потакать. Славик нехотя выдал бутылку и предупредил: "Вадик, только не напивайся. Сегодня будут пробы. У меня актриса посмотрит вместо Рудаковой. Обязательно напоминать о ней". Актёр сделал обиженное лицо и вышел. думая не хлопнуть ли дверью, но в последний момент наоборот оттолкнул её и оставил распахнутой, представив, как камера цепляет через проём его удаляющуюся, гордо спину. Направился в реквизиторскую. Там сидел сотрудник со знакомым лицом, имени которого он, конечно, не помнил, но это и не требовалось. Главное, что все знали его и стремились угодить везде. Вадим не стал ходить вокруг да около и сразу выставил на стол бутылку хорошего виски. Реквизитор немного опешил. Кто он и кто Сорокин, метнулся к стеллажам и достал из необъятных запасов два ферменных стаканчика с толстым дном. Актер продемонстрировал самую обаятельную улыбку из набора своих возможностей и вручил бутылку реквизитору. «Ты не понял, друг, это тебе!» Он выдержал паузу и объяснил. «Одолжи на недельку пистолет из-за реквизита!» «Перед девчонками покрасоваться!» – усмехнулся тот. «К тебе и так бабы липнут!» «Соседа пугнуть!» «Его дочка ко мне в постель напросилась, а я, по мнению папаши, виноват. Все неприятности из-за баб», – понимающий покачал головой работник. «Как же ты прав», – вздохнул Сорокин, по-приятельски похлопал реквизитора по плечу и чуть подтолкнул в сторону хранилища. «Мне шумовой Макаров подойдет», – вышел он с приятной тяжестью под мышкой. В наплечной кобуре покоился пистолет, внешне почти неотличимый от настоящего. Пистолет был заряжен капсулями и звучал устрашающе. Уединившись в гримёрной, Сорокин встал перед зеркалом, расставив ноги, и начал тренироваться, выбрасывая руку с оружием вперёд и делая угрожающее лицо. Получалось убедительно. Ему доводилось играть крутого полицейского. Жизнь та же игра, но без дублей. Он профессионал, справится. Ну, держись, момента Мори.